А простых граждан, каких-то шестым чувством, вычисляющих чужака, очень много. С ними действуют лишь силовые методы. Заставить, принудить, наконец, столкнуть в обморок, чтобы не мешали. Трудно сказать, насколько сильны в этом плане старшие, но мастера точно не всемогущие. Теперь известно, что два молодых русских мастера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 Формируются они случайным образом, иногда вообще стихийно, из людей, имеющих личный счет к упырям, Действуют строго по месту жительства. А на очаговые вспышки приезжают мастера из Москвы и Питера. Обычно беду засекают специально обученные нюхачи, сканирующие пространство на сотни, если не тысячи километров вокруг.